Глава шестая Дед поджал губы, грозно сдвинул брови, спустился по лестнице и подошел к опешившему Сергею. «Ты чего здесь делаешь, а?» — сурово спросил он и смерил его недобрым взглядом. «Да ничего», — сглотнув, ответил Сергей и убрал руку со связкой отмычек за спину. «Просто решил вспомнить, как мы здесь с Димой играли». «Когда вы с Димой играли, мы здесь картошку хранили!» — сухо проговорил дед. «Говори правду, паршивец!» Родственник, видимо, понял, что его поймали на горячем, поэтому пошел в наступление. «Из-за вашего Димы мы сейчас еле выживаем. Это он виноват в том, что у нас все отобрали и запретили аптекарским делом заниматься. Теперь вы нам обязаны, ясно? Да если б не мой Дима, вы бы никогда так высоко не взлетели!» «Твой отец хоть немного владел аптекарской магией. Ты же полная бездарность, и все твои дома, машины, дорогие часы. Это все благодаря моему сыну. Можешь не стараться. Нет у меня больше никаких домов, машин и дорогих часов. Все распродал, чтобы с голоду не сдохнуть». Зло выкрикнул он. «Что ж ты не покажешь, на что способен без Димы? Ведь ты из-за зависти перестал с ним общаться». «Не мог смириться с тем, что он все достиг, а ты лишь подбирал жалкие крохи от его величия!» Дед презрительно скривил губы. «Ах ты, старый осел!» Сергей бросился на старика, но я был быстрее. Преградил ему путь и ударил под дых. Мужчина охнул, согнулся, но быстро пришел в себя и тут же снова бросился в атаку, пытаясь протаранить меня головой. Я пропустил его мимо себя и силой ударил по шее. Однако в последнюю секунду он чуть сдвинулся в бок поэтому вырубить его не получилось. В его руках появился нож. И откуда он его вытащил? Я не хотел, чтобы озлобленный родственничек навредил старику, поэтому быстро достал из кармана пробирку, вырвал зубами крышку и сдул в его сторону голубоватый дымок снотворного. «Это еще что такое?» Он замахал рукой, но зелье достигло цели. Он выронил нож, рухнул на колени и растянулся на полу вниз лицом. Ох! «Вот и племянник!» Дед присел рядом с ним и за волосы приподнял голову. На полу остался кровавый след. Похоже, разбил нос при падении. «С детства чувствовал в нем гнильцу, которая с возрастом превратилась в бочку дерьма. Что будем с ним делать?» Старик посмотрел на меня. «Отнесем в комнату и уложим на пол. Я ему внушу, что он упал с кровати, а утром намеревался вернуться домой». А еще что он уверен, будто доход приносит лавка, и больше мы ничем не занимаемся. «Не знаю, что ты так можешь», — озадаченно посмотрел на меня старик Филатов. «А как же я, по-твоему, от имперции избавился, который узнал о моей лаборатории?» — усмехнулся я. Вдвоем мы отнесли Сергея в его комнату, аккуратно опустили на полу кровати. Я несколько раз проговорил то, что он должен запомнить. «Эх, никому доверять нельзя, даже родным!» Печально вздохнул дед, когда мы вышли из гостевой спальни. «Похоже на то!» — кивнул я. «Мне кажется, его кто-то надумал приехать к нам и все разнюхать. Жаль, сыворотки правды под рукой не оказалось». «Ха! Все шутишь!» — улыбнулся дед. И еще ковер-самолет изобрети!» «Хм, а это идея! Нужно подумать об этом!» Кивнул я и не спеша двинулся к своей комнате под насмешливым взглядом старика. «Ему смешно, видите ли. Если уж я с помощью зелий статуи могу заставить двигаться, то коверы подавно. Правда, на это у меня сейчас нет ни маны, ни эфиров». На следующее утро Сергей спустился к столу с опухшим носом. «Что случилось?» — стревожилась Лида. «Упал ночью с кровати. И, что странно, даже не простолся. Утром только понял, что э, сплю на полу и нос разбит, — прогундосил он. Умаялся в дороге. Вот и не проснулся. Сочувствуем проговорил дед и покачал головой. — Тебе бы к лекарям сходить. — Я когда к лекарям. — Добой, да-да. Подбросите до вокзала? — Обязательно. С улыбкой кивнул я. После завтрака я отвез Сергея на вокзал, где он купил билет на ближайший поезд до столицы. Прощаясь с ним, я видел, что он выглядит потерянным. Наверняка половину вчерашнего дня забыл. Тем же лучше. Не вспомнит о дневниках. Патриарх рода Сорокиных удивился, когда позвонил Сергей Филатов и сказал, что он уже вернулся и хочет поговорить. Договорившись о встрече в ближайшем парке, Аристарх Генрихович вышел из здания Главного управления имперского здравоохранения и сел в машину. Всю дорогу он гадал, что же такого выяснил Сергей, что так срочно вернулся. Похоже, все гораздо хуже, чем он думал. Если выяснится, что евреи мутят воду, он больше не будет ничего скрывать и пойдет к Распутину. Пусть тот разбирается с Мичурином, чьими вассалами являются Коганы. Сорокин вышел из машины и еще издали увидел высокого мужчину, спешащего к нему навстречу. «Аристарх Генрихович, добрый день!» запыхавшись, проговорил Сергей. «Я все узнал». «Тише ты!» — шикнул граф и указал на скамейку, видневшуюся между пышными кустами. Как только они скрылись от чужих глаз, как Сорокин в нетерпении проговорил. «Ну давай, рассказывай». Они расширили ассортимент своей лавки. Теперь там не только приправы и чаи, но и лекарственные сборы. Выбор огромный, покупателей полно. Этим они и зарабатывают. Жаль, я сам не додумался заняться тем же самым». «Видать, приправы прибыльное дело. Они и ремонт затеяли, и машину купили. В общем, не бедствует». Сорокин вытрущился на Филатова, не в силах произнести ни слова. Через мгновение, глубоко вздохнув, он уточнил. «То есть ты вызвал меня, чтобы рассказать о лавке?» «Да. А о чем же еще?» Не понял он. «То есть не про больных Когана, не про нападение младшего Филатова на моих родичей с помощью неизвестных веществ, Не про поджог ресторана Лютикова тебе ничего не известно. — Нет, — мотнул он головой. — Григорий Афанасьевич с утра до вечера труится в лавке. Саша ему помогает. Лида — дом по хозяйству, а Настя — на каникулах. А Дима как не было, так и нет. Патриарх хотел взорваться и всякого наговорить Филатову. Но не стал. Много народу кругом. Похоже, этот никчемный представитель аптекарского рода ни на что не способен. — Понял. Можешь идти, — кивнул он, махнул рукой и отвернулся в сторону пруда, где дети кормили хлебом уток. — А вознаграждение? Вы же обещали заплатить после работы, — возмутился Сергей. — Больше ты ничего не получишь. А если сейчас же не уберешься, мой водитель превратит тебя в фарш. Сорокин из-под бросил на него злобный взгляд. — Ведь он еще и телохранитель. Филатов шмыгнул опухшим носом, развернулся и исчез за кустами. Аристарх Генрихевич даже не знал, что думать. Не похоже, чтобы этот Филатов перешел на сторону своей родни. Поэтому врать ему нет смысла. Но тогда почему он ничего толком не смог выяснить? А может, все происходящее в Таршке лишь сплетни? Ведь до сих пор нет ни единого человека, который бы подтвердил, что Филатова изготавливает лекарства. К тому же Давид Телизарович Коган совсем не дурак. Он знает, что могут сделать остальные лекари, если он пойдет против них. Поразмыслив обо всем хорошенько, Аристарх Генрихевич пришел к выводу, что зря так переживал насчет Филатовых. Насладившись теплым летним деньком, благодушным расположением духа, он вернулся в машину и велел отвезти его в управление. Проводив незваного гостя, я поехал в свою лабораторию. Сегодня в обед князь Савельев вместе с отрядом охотников идет в рейд, и ну просился с ними. У меня из головы не уходит тот серебристый зверек из аномальной пещеры, в которой отсутствовала зимняя тяга. Поэтому я приступил к созданию бальзама единства. Так называется зелье, которое связывало двух живых существ. С помощью этого зелья можно не только приручать зверей, а даже починить человека и заставить выполнять свои приказы. Но я такого никогда не делал. Мне притило повелевать людьми. Для создания бальзама я использовал только эфиры из области. Они намного сильнее, чем в растениях за пределами магического купола и обладают большим количеством свойств, хотя растение может быть одно и то же. Например, мана зверобой который я использую для снотворного, в этом мире больше известен как ранозаживляющее и противовоспалительное растение. А ведь оно хорошо успокаивает. Настолько хорошо, что усыпляет. Вскоре из колбы показались сиреневые пузырьки, и я перелил жидкость в пробирку, даже не представляя, как заставить зверька это выпить. Когда нужно было приручить хищника, я поливал бальзамом тушку только что убитого кабанчика. Когда приручал травоядных, то обливал сток сена или кучу собранных фруктов. А вот как быть с телепортирующимся зверьком, который питается ягодами в пещере, где до пола не добраться? К тому же дядя Коля велел охотникам завалить вход в ту пещеру. Поэтому, может, у меня и не получится попасть туда. На этот раз я сам доехал до области на собственном автомобиле, что не могло не радовать. Как же хорошо ни от кого не зависеть. Охотники только подтягивались, поэтому я поговорил с Авельевым Владиславом Андреевичем который сказал, что огневые завтра должны привезти лекарства для охотников. Чтобы убедить боевых магов выпить неизвестную жидкость, князь придумал провести собрание. Туда пригласил охотника Павла и артефактора, которых я вылечил от моноросов. Их истории должны подействовать на мужчин. Я с ним согласился, ведь сам бы не поверил, если бы лично с этим не столкнулся. Вскоре все охотники были на месте. На грузовике и одном вездеходе мы заехали в область. Князь дал четкие указания по добыче и отпросился погулять по пещерам, в которых совсем недавно была зачистка. «Ты уверен, что справишься один? Может, дать тебе сопровождение какого-нибудь мага?» Сомнением спросил Владислав Андреевич. «Справлюсь. В няньках не нуждаюсь». Твердо сказал я и показал пробирки, которые сложил в патронтаж вместе с пулями для карабина. «Хорошо. Будь осторожен». Явно неохотно согласился тот. Но держи рацию. Понадобится помощь, не стесняйся. Мы своих в беде не бросаем. Спасибо, кивнул я, забрал рацию и двинулся к пещерам. Искать пещеру пришлось недолго. Однако проход был полностью завален. Гаргонова безумия. И почему не догадался приготовить сердце Титана? Хватило бы одного глотка, чтобы раскидать все эти камни. Я забрался на самый верх завала и сквозь щелочку под потолком... Заметил серебристый блеск. «Зверек в пещере!» Но как его выманить? Я осмотрелся в надежде найти хотя бы одну ягоду, но тут прямо передо мной появился тот самый зверек. «Ого! Ты смог переместиться даже сквозь камни!» — удивился я. Зверек чуть наклонил голову, внимательно рассматривая меня большими голубыми глазами, и издал звук, похожий на щебет. Я наклонился и протянул к нему руку. Но зверек взмахнул хвостом с кисточкой и пропал. Спустившись с завала, я нащупал в одном из карманов защитного снаряжения, которое выдал князь, сладкий батончик. Наверняка зверь откажется от человеческого лакомства, но попробовать стоило. Я снял упаковку и полил на шоколадный батончик бальзам единства. Хотел было подняться на завал, но зверек снова оказался рядом. Может, узнал меня. Все-таки в прошлый раз я не меньше получаса выбирался из пещеры. Медленно, чтобы не спугнуть, я положил перед ним батончик и отступил на пару шагов назад. Зверек даже не взглянул на лакомство, а защебетал и внезапно пропал. Вот ты приручил, кислота его раствори. Зря -то только время и ману потратил. Я вышел из пещерного лабиринта и углубился в лес, вдыхая эфиры местных трав. Многообразие свойств поражало, но все-таки здесь были далеко не все эфиры, что мне известны и которые я использовал, будучи алхимиком. Например, я не мог создать зелье, способное отращивать конечности, или создать призрачного двойника. На сложных зельях, таких как эликсир долгой жизни, или зелья, превращающие обычный булыжник в золото, и говорить не приходится. На их создание нет ни маны, ни эфиров. Пару раз князь Савелий связался со мной по рации, чтобы удостовериться, что я жив и здоров. В остальное время я наслаждался одиночеством и собирал травы. Когда возвращался с набитым рюкзаком к грузовику, увидел на дереве огромный улей. Тянул носом и понял, что мед в улье просто кладезь концентрированных эфиров. Мне такой точно необходим. Однако гигантские пчелы не позволят утянуть даже ложку меда и искусают насмерть. Поэтому я лишь вздохнул и уже хотел... Продолжить путь, но тут прямо передо мной появился серебристый зверек. Он держал в передних лапках тот самый батончик. Взглянув на меня голубыми глазами, он откусил угол батончика, быстро проглотил его, затем в три укуса доел лакомство и довольно замурчал. Взмахнув хвостом, он хотел снова телепортироваться, но я мысленно приказал «оставайся на месте». Зверек недоуменно выставился на меня и покорно опустил голову. Бальзам-единство уже начал действовать, поэтому он не мог пойти против моей воли. Отлично. Я приручил первого зверька, притом такого уникального, что до сих пор даже названия не придумали. Я мысленно перебирал все известные мне имена для питомцев, но не смог подобрать подходящего. Зато придумал, как испытать его способность. «Принеси мне немного меда», — велел я и указал на дерево с улем. Зверек мельком взглянул в том направлении и исчез. В следующее мгновение он появился на ветке рядом с ульем, вырвал зубами кусок серой бумажной стенки и запустил внутрь лапку. Пчелы враждебно загудели и в панике заметались вокруг. Через пару секунд зверек оказался передо мной, а с его передней лапы стекал густой мед. — А ты шустрый! Назову тебя Шустрик! — улыбнулся я и собрал пустую пробирку пару капель меда. Зверек защебетал, облизал лапу и пропал. — Нет, так не годится. Что за своеволие? Вернись мысленно приказал я и осмотрелся. Зверька нигде не было видно. Неужели бальзам оказался недостаточно силен, или шустрик переместился так далеко, что просто не слышит меня? «Шустрик, вернись ко мне!» — повторил я, усилив мысленный сигнал маной. «Кислота растворит этого шустрика. Если он дальше будет своевольничать, то толку от такого питомца нет. Я уже хотел продолжить путь, но чуть не наступил на внезапно появившегося зверька». Он держал в передних лапах голубую ягоду. Понятно. Проголодался. Придется всерьез заняться его дрессировкой, чтобы я мог не только с ним разговаривать, но и он объяснять свои намерения. Я посадил шустрика на плечо и вернулся к машинам. Охотники удивились, увидев моего питомца. И, честно говоря, мне пришлось потратить какое-то время, чтобы убедить их, что он не опасен. Но вроде получилось. Один из охотников, тот, что со стеклянным глазом, Хотел погладить зверька, но тот телепортировался на мое второе плечо. Все правильно, он не домашнее животное, чтобы его гладили. — Ты уверен, что зверь не опасен? — еще раз с сомнением спросил князь Савельев. Тогда мы забрались в вездеход и двинули в сторону ворот. — Он опасен. Очень даже. — с довольным видом ответил я. — если вы имеете в виду, не навредит ли он кому-то, то могу заверить, что навредит только тем, кому я прикажу. — Ну, надеюсь, что это так. «Ты меня все больше удивляешь», — Владислав Андреевич внимательно посмотрел на меня. Я лишь пожал плечами. Мне нечего ответить, такой уж я. Вернувшись из области купил целый пакет фруктов и повез Шустрика в лабораторию. По пути его тренировал с первого раза слышать мой приказ. Иногда он в точности выполнял все, что я ему говорил. Перемещался на заднее сиденье, вытаскивал пустую пробирку из патронтажа лежащего рядом, садился мне на плечо. Иногда он игнорировал мой приказ, поэтому приходилось настойчиво повторять одно и то же, пока он не выполнит. К тому же я обнаружил кое-какую его способность, о которой даже не предполагал. Шустрик мог использовать хвост как дополнительную конечность. Один раз он так сильно ухватился хвостом за мою руку, что та начала синеть. Похоже, мне еще многое предстоит узнать о своем питомце. Через час у меня было назначено свидание с Леной, поэтому я решил заняться зверьком завтра с утра. Пусть пока обследует свое новое жилище. Высыпав на стол перед шустриком фрукты, я велел зверьку сидеть в лаборатории и поехал домой, чтобы переодеться перед рестораном. Наскоро приняв душ, выбрал самый приличный костюм, но когда надел, понял, что он мне маловат. Придется в ближайшее время прикупить новые одежды, а то скоро это станет проблемой. Лена уже ждала меня и выглядела просто потрясающе. Облегающее синее платье, туфли на высоком каблуке. На шее изящная цепочка с кулоном, украшенным драгоценными камнями. «Ого, а ты красотка!» — улыбнулся я, окинув ее взглядом. «Тебе надо почаще надевать такие платья. Они подчеркивают все твои...» М -м -м, достоинства!» — подобрала подходящее слово и заглянул в вырез платья. «Спасибо!» — ответила она, покраснела и еле слышно попросила. «Не смотри на меня так!» «Как?» — не понял я. «Будто...» «Раздеваешь. У меня ощущение, что я голая». Я усмехнулся и открыл перед ней дверь машины. «Присаживайтесь, графиня Орлова». Ресторан «Голубая волна» находился в старинном здании в центре города. Внутри было довольно просторно и светло. Все в голубых тонах и с морской тематикой. Администратор проводил нас к столу у окна, зажег свечку у пузатом стакане и протянул книжки с перечнем блюд. «Я буду лосося на гриле и морской салат». — сказала Лена. — А ты? — Ответить я не успел. Первым делом я увидел слегка побледневшее лицо девушки, а затем мне на плечо легла чья-то тяжелая рука. — Филатов, у тебя денег не хватит, чтобы здесь поужинать. Лучше уступи место, я сам угощу Елену Прекрасную. — послышался насмешливый голос. Я поднял голову и увидел младшего Сорокина. — Эх, Боря-Боря, ничему тебя жизнь не учит. Уйди по-хорошему, — спокойным голосом ответил я. «А то что?» — грозно спросил он. «Снова какую-то дрянь на меня выльешь? Давай! Как раз все увидят, что ты нарушаешь запрет и используешь моноросы. Больше не отвертишься от наказания, свидетели все подтвердят. Имперсы тебя за горло возьмут». «Ну и дурак ты, Боря!» — улыбнулся я, смахнул его руку и обратился к зверьку. «Шустрик, явись, нужно проучить кое-кого».